89. Макс сам встречал наёмников в одном из пустых складов на окраине города. Некоторым бойцам было уже под 40, но выглядели они совсем даже неплохо. Потянутые и крепко сложённые, как и должны быть наёмники. Но среди них он заметил нескольких хлюпиков, которые явно никогда не нюхали настоящего пороха. Эти украдкой озирались, держали грудь колесом, стараясь выглядеть как можно круче. — Это что за паршивцы? — спросил Брюстер у посредника. Я сказал, что мне нужны настоящие солдаты, а не этот сброд. Они же от испуга своих в спину перестреляют. — Да ладно тебе, скрививший, — сказал посредник. Я дам тебе на них скидку по две тысячи с каждого. Итого ты сэкономишь десять тысяч. И потом ты можешь поставить их на переднюю линию, где они никого не подстрелят, кроме врага. Дерьмо. — Да ладно тебе, — повторил посредник. Зато посмотри, какие десантники, орлы, а не десантники, с такими в огонь и в воду. Десантники действительно выглядели впечатляюще. Они сразу опознали друг в друге коллег и сбились в отдельную кучку, что-то живо обсуждая. А вот снайперы вели себя по-другому. Каждый из них привел со своей винтовкой, спрятанный в футляре. И друг с другом они не общались, и складывалось такое впечатление, что они избегали себе подобных и вообще всех. Лица их были умело скрыты от посторонних взглядов. Вроде видишь лицо, но как только отвернулся, уже забыл его очертания. «Ладно». Уговорил после долого умолчания, смотря у всех, сказал Макс, грузи их в машины. Подъем, ребята, закачал последник, полезай в фургоны. Двадцать восемь человек погрузились в машины, и, к счастью для Брюстера, последник вместе с ними не поехал, иначе его пришлось бы просить остаться, а Макс не любил подобные разговоры. Две грузовые машины с желтой вывеской транспортной компании Мартинеса на коричневом брезенте катили по шоссе и через час пути выехали на ровную площадку между гор по два квадратных километра. Здесь уже всё было оборудовано по стрельбище с самодельными мишенями и стеллажом попрала. Также имеется два лёгких надвных ангара. Это наш полигон, стол объяснять Бьюстер, высокавшим из машин солдатом. Здесь пройдём небольшую обкатку перед выполнением задания. Сейчас пройдёте ко второму ангару и приобретите себе необходимое обмундирование от формы до брони с оружием. Свою одежду вам придётся сжечь, за этим проследит он тот старичок с собачкой. Слышмо надо А что нам делать-то надо будет, посёл один из знакомников. Пожёл, знаете, когда получите оружие и сожжёте одежду, а то она вас жучков как на пшени блох. Да, откуз на жучки. Вы с последник по спине рукой хлопал, может подлокоть брал. Было дело с Кузуладин, точно было. Но ну вот видите, а теперь идите переодевайтесь. Через час костёр и старая одежда уже догорал, а переодевшиеся солдаты перебирали оружие. Макс Брюстер собрал вокруг себя снайперов и повеселел, даже сейчас он не смог запомнить их лица. Мне хотелось бы подведеть на ваша оружие и узнать, подойдет ли оно для решения поставленной задачи, то есть я хочу знать его краткую характеристику. «У меня Шторс-400», распаковывая свой винтовку, сказал первый снайпер. «Пятизарядная, дальность стрельбы 2000 метров». «ДСВ-7», сказал второй, «семь патронов, дальность 2500». — МР-500У, — сказал третий снайпер, доставая свою винтовку, огромный ствол, который смахивал на хобот древней противотанковой винтовки. Остальные два снайпера как-то отчужденно посмотрели на совесть собрата. Следующие слова прояснили Максу их странную реакцию. — Антиснайпер. Магазин на четыре патрона. Дальность стрельбы пять тысяч метров. — Ого! — невольно вырвалось у Брюстера. — Что ж ты можешь идти пристреливаться? Макс посмотрел на винтовки двух оставшихся и сказал... Задача, которую я вам поставлю, требует несколько большей дистанции стрельбы, а именно 3000 м. Вы можете взять себе другие винтовки, у нас широкий выбор. Мы, конечно, можем взять другое оружие, но вот результат уже гарантировать не сможем. Заинское часов не пристрелять новую винтовку. С ней нужно с родницей чувствовать её как самого себя. С новым оружием этого не получится. Ты, конечно, извини, сказал второй, но не профессионалу этого не понять. Что ж, понимаю. Просто дупал неизи задачи, вам придётся подойти к цели слишком близко. Это оставь решать нам. Мы профессионалы и выполним задачу. Хорошо, пусть будет по-вашему, согласился Макс и пернался на звук выстрела антиснайпера. Пламегаситель сбил большую часть выхлопа, но и вырвавшийся на полметра сноп произвёл впечатление. Колумб, наблюдавший результаты выстрела в бинокль, поднял большой палец в знак того, что мишень на 3-километровой дистанции была успешно поражена. Остальные солдаты побросали свои дела и окружили стрелка, но тот никому своего оружия не отдавал, как бы его ни просили. Макс подошел к ним и стал разгонять. «По местам. Собирайте и пристреливайте свое оружие. Но прежде я хотел бы узнать, кто из вас имел в прошлом дело с минометом. Из толпы вышли двое. Я-то вам представился рыжий, а это Дик, мы были минометчиками». «Хорошо. Возьмите себе еще по одному человеку и в темпе обучите их минометному делу. Желательно, если они будут из тех сопляков, в бою они мне будут только мешать. Тут мы вас понимаем». «Это решать вам. Но чтобы через два часа вы могли подбить вон те бочки, а через четыре такие же бочки, но на противоположном склоне горы. На все у вас по два ящика снарядов». «На противоположном не получится», — сказал Дик. «Корректировщик нужен». Вы будете бить прямой наводкой, так что корректировщика вам не понадобится. Впрочем, возьмите водителя грузовика, того, что посмышлёнее, и сделайте из него корректировщика. Скажите ему, что я заплачу. Тогда нет проблем. Вот и отлично. Ищите напарников и принимайтесь за работу.